82 -й. умертвили в вребе но заметая следы объявили самоубийцей и перевезли в вильно на главное копище перкунова что располагалось у замковой горы среди священной рощи где из века в век возносились пеплом в небеса усопшие литовские князья на том месте где ныне стоит кафедральный собор тогда В забытые уже времена возвышалась насыпь жертвенником На помосте, обложенном хворостом и паклей, пропитанными серой, лежал князь Кейстуд. Перерезанное горло укрывало черное тряпице. Народ, собравшийся у Нижнего замка, с ужасом взирал на синее лицо покойника. Кучка невдалеке стоящих высоких гостей была насквозь пропитана лицемерием. Яков Егайла опускал долу глаза, скорбя о безвременно ушедшем из жизни дяди. Приближенные усердствовали в том же духе. Один скиргайл от рождения, не ведавший, что такое совесть, даже не пытался стереть с лица презрительную хмылку. Однако ближе к помосту ни один, ни другой племянник приближаться не решались. Погибший Кистут был им страшен не меньше, чем при жизни. И все же дядя сумел послать им свое прощальное проклятие. Когда провожающие медленно потянулись мимо мертвеца, на его плотно сжатых губах, причем трижды, по мере того, как рядом последовательно оказывались Ягайла, Скиргайла, а затем в числе слуги Прокша, проступала алая кровь. Покойник будто отмечал в людской толчье своих врагов и вызывал о мщении. Ягайло даже споткнулся, пристановил шаг, не в силах оторваться от страшного зрелища. Оторопили и другие. Траурная процессия скомкалась. Тысячи глаз сверлили лица преступных племянников. Никто ведь не верил в лживую официальную версию. Когда томительная остановка грозила обернуться скандалом, кто-то осторожно тронул старшего из братьев за рукав. Ни от кого не ускользнуло, как на ровном месте споткнулся младший скиргайло, как на миг словно бы схлынула краска с его розовых щек. В очередной раз сукровица проступила на губах мертвого князя, когда в толпе люда проследовал прокша. Он также был близок к обмороку. Трое соучастников преступления невольно переглянулись. Исполнялась давняя языческая примета. В присутствии убийцы кровь начинает бурно говорить в теле погибшего. Тут же был целый букет преступлений. Предательство, убийство родного дяди, арест двоюродного брата и коварный захват власти. Все это были поступки не просто дурного толка. Подобного Литва прежде не знавала, даже в самые страшные времена княжеских междоусобиц. Ягайло и Скиргайло переступили некую нравственную грань, на что до этого не решался ни один литовский владыка. Народ хмуро молчал. На языческий ритуал сожжения кистута лег зловещий отцвет грядущих кровавых бед. не только для самих князей, для всей Литвы. Князя Кейстута Анна знала, сколько помнила себя. Девчонкой, несмышленышем, она поглядывала на него сквозь щелки в занавесах родительских покоев, когда тут с братом Ольгердом наведывались к ее отцу, великому смоленскому князю Святославу. Мужчины частенько вместе пировали и готовились к походам на ненавистную Москву, жирующий Псков и Великий Новгород. Вместе же и возвращались из этих кровавых вылазок в Смоленск. Позже с ними стали хаживать войной на Русь и сыновья их, Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, а затем, когда подрос, и Витовд Кистутович. В 1368 году Да, кажется, именно после этого удачного для литовцев похода, когда у Тростянского озера под Москвой полегло много русских воинов и князей, откровится Анна и стала женой Витовта.